Глава девятая. Несмотря на заброшенность пограничной крепости, жившие в ней имели такой стол, которому позавидовали бы богачи и государи. В то время и даже на полвека позже вся обширная страна, названная Западом или новыми землями, была пустынна. Но природа богато наделила ее флорой и фауной, свойственными климату. Бродившие по лесам индейцы не могли истребить всю дичь, а солдаты и охотники брали от этого изобилия столько же, сколько пчела с поля засеянного горчицей или калибри с цветка. Чудесные предания о несметном количестве животных и птиц, населявших леса этой страны, основаны на свидетельствах людей, еще живущих. О Свегу и Онтарио изобиловали всякого рода рыбой. А в воздухе над тамошними болотами летали бесчисленные насекомые. Там ловилась превосходная сёмга, не уступавшая по вкусу той, которой славится Северная Европа. Гуси и утки тучами покрывали большие заливы Антарктии. Лань, медведи, белки и другие четвероногие, среди которых иногда встречались и лоси, дополняли это изобилие. Солдат крепостью Свягу ел дичь, которая составила бы славу парижского стола. И вот пример прихоти и вкуса и странностей желаний человеческих. Пища, которая в ином месте была бы предметом зависти, здесь возбуждала отвращение. Солдаты предпочитали грубую пищу из съестных припасов армии, по необходимости сберегаемых, потому что их перевоза с далека был затруднителен. Я неохотно меняли съем гуаленьи, утки и голубей на ветчину, дряблую репу и кислую капусту. За завтраком сержанта Дамхема были заметны и роскоши, и недостатки края. Жареный съем гадымилась на деревянном блюде. Горячие дичины и несколько холодных блюд, тоже из дичи, были расставлены на столе в честь новых прибывших и в доказательство гостеприимства старого солдата. Знатно не полупорционы получают в этой части света сержант, сказал Кепп. Сёмга ваша удовлетворила бы и шотландца. Это не так, брат Кепп. Из двухсот или трехсот человек, составляющих гарнизон, не найдется и пол дюжина, которая не поклялась бы, что сёмга никуда не годится. Вот, надеюсь, этот поросёнок, хотя и холодный. — Понравится тебе, он приготовлен по твоему вкусу. — Да, дай мне цивилизованной пищи, если хочешь, чтобы я ел. Грубые же дичины хороша для вас, пресноводных плавателей, а мы, моряки океана, любим только то, в чем знаем толк. Следопыт положил на стол нож и вилку и, засмеявшись своим беззвучным смехом, сказал с любопытством. А ничего, что на этом поросенке нет кожи, мистер Кепп? Конечно, следопыт. Он был бы лучше в своей рубашке. Но я полагаю, что у вас в лесах приготовляют поросят по этому рецепту. Вот видите, мистер Кепп. Можно объехать весь свет и кое-чего все-таки не знать. Если бы вы взяли на себя труд содрать кожу с этой твари, мистер Кепп, то она дала бы о себе знать вашим пальцем. Это декабраз. Да, мне показалось, что это не совсем настоящая свинина. Но я думал, что здесь в этих лесах и поросенок может утратить некоторые из своих качеств. Следопыт. Надеюсь, в дороге Мейбл не упрямилась. О нет, сержант. Если Мейбл в половину так довольна следопытом и Джаспером, как Джасперы следопыт довольны ею? то мы на целый век останемся друзьями. Если вы закончите завтрак, дядюшка, то проводите меня, пожалуйста, снова на бастион, сказала Мейбл. Я еще в половину не видала озером, мне кажется, девушки неприлично в первый же день приезда расхаживать одной. Кеп понял побудительную причину этого предложения и ушел с племянницей, оставив сержанта наедине с охотником. Когда они ушли, Данхим обратился к другу с торжествующей улыбкой. Но «Ну, друг, нравится тебе моя дочь? Да, сержант. Отец может гордиться такой прекрасной дочерью. Могу тебя уверить, товарищ, что вчера вечером она только и говорила, что о твоем холоднокровии, храбрости и особенно о твоей доброте. А доброта для женщины равняется половине всех остальных качеств, друг мой. Итак, первый смотр удовлетворил обе стороны. Теперь почисть-ка свое платье, да займись немного своей наружностью. И тогда рука и сердце ее твои. Я воспользуюсь твоими советами, сержант, и употреблю все силы, чтобы так же понравиться ей, как она понравилась мне. Сегодня утром с восходом солнца я вычистил и отполировал убийцу оленей, и никогда это ружье не блестело так, как теперь. Это согласно твоим охотничим образом мыслей, следопыт. Правда, всякое огнестрельное оружие должно сиять и гореть на солнце. Ты много говорил с Мейбл во время ваших странствий по реке. Да почти не о чем было говорить, сержант. А когда представлялся случай, я почувствовал, что я не настолько образован, как она. С тех пор, как я увидел Мэйбл, во мне зародились сомнения и грустные предчувствия. «Что это значит?» — воскликнул сержант суровым тоном. «Или я не так тебя понял? Не сам ли ты сказал мне, что она тебе понравилась? Что ж, разве Мэйбл обманула твои надежды?» Ах, сержант, я боюсь обмануться. Я не более, как простой житель леса, и может быть, вовсе не соответствую тому, что вы обо мне думаете, что я сам о себе думаю. Если ты не доверяешь собственному умению следопыт, то прошу тебя не сомневайся в моем. Разве я не привык судить о характере людей? И много ли раз я ошибался? Спроси у майора Дункана, если нужно тебе свидетельство в этом случае. Ведь мы старые друзья, сержант. Мы не раз дрались рядом и многим обязаны друг другу. В таких случаях немудрено, что друг о друге слишком хорошо думают. Но я боюсь, что дочь не будет смотреть так благосклонно, как отец на простого охотника-неуче. Полно, полно следопыт. Ты сам себя не понимаешь, друг. Ведь ты, я думаю, бывал в огне тридцать или сорок раз, если сосчитать. Все схватки и засады, в которых ты участвовал, все это правда, сержант, правда. Да поможет ли это мне заслужить любовь девушки? Об этом стоит похлопотать всего один день. Успокойся, мой храбрый друг, и положись на мое знание женского сердца. Мэйбл уже влюблена в тебя наполовину. Две недели проведенные там на островах закончат、да、остальное. Она все это почти так же сказала мне вчера вечером. Быть не может, сержант, вскричал охотник. Неужели это правда? Неужели она откажется от своих городских привычек и согласится жить в лесу с простым охотником? Не будет ли она вспоминать о прошлом и сожалеть, что не имеет лучшего мужа? Лучшего мужа следопыт мудро найдет. Что же касается до городских привычек? то свобода, которой она будет пользоваться, заставит ее скоро позабыть их. Я также хорошо обдумал план этой женитьбы, мой друг, как генерал обдумывает план похода. Сначала я хотел было определить тебя в полк, чтобы ты со временем заместил меня, но поразмыслив, увидел, что ты вовсе не создан для регулярной службы. Впрочем, если ты не военный человек во всех отношениях, то ты воин в лучшем смысле этого слова. И я знаю, что тебя уважают все офицеры нашего гарнизона. Пока я жив, Мейбл может жить у меня, и ты всегда будешь иметь пристанище, возвращаясь из походов или после розысков следов». «Ах, об этом приятно думать, сержант. Хорошо, если бы Мейбл думала так же, как мы. Но мне кажется, что такой человек, как я, не может ей нравиться». Если б я был моложе и красивее, как, например, Джаспер Уэстер, тогда еще была бы надежда. Да, в самом деле была бы надежда. Сержант сложил пальцы в кукиши и сказал: "Вот Джасперу пресная вода и всем молодчикам в крепости и вне ее. Если ты не моложе, то выглядишь помоложе и покрасивее капитана Резового." «Что такое?» — спросил следопыт, сомнительно посматривая на своего собеседника и как будто не понимая его. «Я говорю, что если ты и не моложе годами, зато крепче и осанестие Джаспера и всякого другого из его братьев. Тебя и через тридцать лет хватит против их всех. Человек с чистой совестью не стареет. У Джаспера совесть чиста». Чище, нежели у всех известных мне молодых людей, сержант. И значит, он тоже никогда не состарится. Но ты мой друг, сказал сержант, держа мою руку. Мой испытанный, верный, незаменимый друг. Да, сержант, почти двадцать лет как мы друзья. Ты, можно сказать, всегда находишься в лучшем обществе. Старый Дункан Лэнди всегда рад тебе. и ты у него сидишь по целым часам. Да, люди гораздо высшего звания путешествовали со мной и разговаривали как с братом, но общество их не сделало меня гордым, потому что в лесу все равны, хотя в городе это невозможно. Ты первый стрелок в нашем краю. Если бы за это полюбила меня Мэйбл, тогда мне нечего было бы отчаиваться». А между тем, сержант, я иногда думаю, что обязан столько же мы ему убийцы оленей, сколько своей ловкости. Чудесное ружье, оно может быть и в других руках творило бы такие же чудеса. Ты слишком скромнечишь, следопыт. Мы чистянько видели, как плохо владели другие убийцы оленей, тогда как ты так же чудесно стрелял из чужих ружей, и потому я не могу согласиться с тобой. На днях должно состояться состязание по стрельбе. Ты можешь показать твою искусство, и тогда Мейбл поймет и оценит тебя. Не знаю, будет ли это честно, сержант. Всякому известно, что убийца оленей редко дает промах. Можно ли испытывать то, в чем никто не сомневается? Но я вижу, что мне самому придется ухаживать за девушкой вместо тебя. Странно, что ты такой отважный в дыму перепалке, оказываешься таким робким любовником. Вспомни, что Мэй была с храброго рода, она, верно, будет дорожить мужчине тем же, чем дорожила ее мать. Сержант встал и пошел в казарму, не извинившись перед охотником. Короткие отношения, которые были между правдником и обитателями крепости. делали ненужными подобные формальности.